Ирка удовлетворительно оглядел уже знакомый поле со стоящим в середине грузовиком. Беглец описал почти полный круг. Знали бы, сэкономили кучу сил и времени. Рабы копошились около раскрытого фургона, опасливо уставившись на подходящих. Потом быстро пропрятали глаза. «Что с машиной?» «Машина все. Не починить пока. Можно э, снять там разное. Но починить без обчасти не получится никак. Повреждена подвеска передней. А трупа откуда?» «Это из грузовика». «А те вчерашние». Ирка отторопела, пересчитала взглядом голые желто-восковые тела с синюшными пятнами, уложенные рядком. «Ничего не понимаю. Что, в фургоне трупы везли?» э, «Э, да. Конечно, вот эти из фургона». «И зачем?» «А ты не знала, Ирен?» «А, ну да, ты ж с ним мало общалась. Кино смотрела при бриллиант. Там еще собак съела его потом. Цыган еще там дрался». Ирка не понимаешь уставилась на напарницу. «Слушай, ты бы попроще, а? Проще?» Здесь два десятка свинюшек, три чистые, их комбикормом кормят. Дальше продолжать? То есть ты хочешь сказать, что вместо комбикорма? Ага, такое креативное решение, как это говорил То. А вот, ради блага родной корпорации каждый должен отринуть личные мелкие прихоти и глупые принципы. И быть готовым пожертвовать на благо корпорации все, что у него есть. Вера, ты серьезно? Вместо ответа Вера завопила заполошенным голосом. Мы одна семья, Порозь нам нельзя, фирма «Наш дом» «Счастье мы несем!» Одна из женщин отвернулась и заплакала, тихо и жалко. Мужичок покривился лицом и неожиданно подхватил дробежащим тенарком. «Прекратите! Молчать!» Поющие заткнулись. Мужичок стал трудно и надрывно кашлять. «Ну ни хрена ж у вас забавы!» Покрутила глава Ирка. «Это еще не весь список!» Мрачно ответила Вера, перехватив свое ружье поудобней. «Так, ладно, вы разбирайте вещи возвращайтесь в деревню. Тела оставьте тут!» «Извините, а покушать сегодня дадут? Мы хорошо поработали!» Ирина глянула на говорившую эту тетку, на кашляющего мужика, на плачущую сидя в снегу женщину. Подумала и ответила «Дадут!» Потом кивком головы повезла к себе Веру. «Долго мы еще за ним будем идти? Мне надо убедиться, есть у него ружье или нет. А если мы сами начнем падать раньше, чем он?» «Я себе этими вальниками уже ноги намяла!» «Терпи, так уходить тоже обидно! Давай, переобуйся, легче будет!» «Видно же, что он улепетывает отсюда!» «Вер, мы всего ничего прошли, не отвлекай! Ты вот что скажи! Насколько этот мужик был мерзкий! Я понимаю, что вся эта креативная команда была отморозки, но вот это, за которым мы идем!» Ирка остановилась, на напарнице время подумать, да и отдохнуть. Спеклась напарница, видно. Не привыкла по лесу ходить по снегу. Потом Ирка себя отдернула. Широтва у Веры явно была последнее время не очень. Да и до беды, наверное, диеты блюла всякие идиотские. Что для самой Ирки было глупостью, она судила просто. Приход калорий должен соответствовать расходу, потому можно вкусно кушать, но после этого пробежаться или хотя бы прогуляться. Вера остановилась, перевела и выдала философское. Если бы его родили в спарте, то рожали бы сразу над пропастью. Сама суди, его любимая фразочка. Секрет успеха в жизни связан с честностью и порядочностью. Если у вас нет этих качеств, успех гарантирован. «Вот по такому девизу и действовал. А ты это к чему? Да к тому, насколько нам его важно догнать, чтобы он потом к нам не заявился. Ну заявится. Много он в одиночку сможет. Она гадить сможет точно. Нам оно нужно?» Вера задумалась. «Вот хорошо. Предположим, мы его догоним. И предположим, у него ружье есть. И влепит он по нам. Нравится тебе такой баланс?» Пришел черед задуматься ирки Простой вопрос напарнице так и крутился у него в голове, и даже пожестче, чем его задала напарница. Догнать мужика и убедиться, что он вооружен и умеет стрелять, был не самым лучшим раскладом. Тем более, что напарница, горожанка, мало внушала доверия в плане успешной пальбы и огневой поддержки. Да и видно было, что она уже вымоталась, а прошли всего ничего, в общем-то. Легкость, с которой удалось наказать подранка, воодушевляла, но особенно обольщаться все же не стоило. Еще в начале погони Ирка очень обрадовался увидев, что второй фермач глубоко провалился в канаве на краю поля и промочил в талой воде ноги. Но это никак не проявлялось. Шел он тоже напролом, но не кружил. Направление удерживал, значит, соображал трезво, да и компас у него, скорее всего, есть. Тут Ирине пришло в голову, что если преследуемый не потерял голову, то и нагадить может толково, например, устроить им засаду. Впереди километров трех была речка. Она вроде как не должна замерзнуть, но уже как и не крути весна. В канаве талой воды под снегом было полно, значит, придется переправляться. тут ты их самое то брать. Чем больше Ирка думала тем меньше ей хотелось продолжать преследование. «Ладно, Вер, на сегодня хватит гоняться. Сейчас передохнем немного и обратно. Замерзла?» «Ага, пока носились по лесу, жарко было. А сейчас постояли, так что что-то познабливает. Так, ладно, сейчас вернемся по своему следу назад, за полянку. Там и расположимся». И часто оборачиваясь и прислушиваясь, Ирина пошла обратно. Вера в этом плане была бесполезной. У нее все силы уходили на ходьбу. Так что, понимав ситуацию, Ире приходилось слушать за двоих. Она вовсе не заносилась и понимала. Мужик, да еще затравленный, куда опаснее медведя. И то, что у них ружья, не делает их защищения. Потому и смотрела и слушала в четыре глаза, в четыре уха. Но лес был тих и спокоен. Место для привала она присмотрела раньше. Теперь просто скинула на снег рюкзачок, вытянула из ножен свой любимый ножик и принялась аккуратно отдирать с березы тонкие полоски шелковистой бересты. «Ух ты, финка, настоящая? А то, самое настоящее! А Коська-тисячину такую таскал, как у крокодила Данди. Дурак Коська был. И нож у него был дурацкий. Держи бересту, ладони подставь. Он-то да, дурак, а нож страшный. Глупость, а не нож, и не как у Данди. А я думал себе у Малани его выпросить. Она им щепу колет на растопку, я видела. Плюнь, я тебе хороший ножик подберу, годный. А этот чем плох? Ирка оценила нарезанные полоски бересты, решила, что хватит, и ответила. Тяжелый, таскать запаришься. В хозяйстве работать с таким неудобно. Хлеб там порезать или рыбу почистить. А для боя непрочная, ручка-то у него полая. Зато внушает. Только тем, кто не в курсах. Ладно, давай лапник резать. Так, вот стой, елки ветки режь, старайся без снега, чтобы. Жалко же. Жалко у пчелки в попке. Они все равно снизу отмирают. Вот я сейчас отмерши и соберу. Скоро Ирка выбрала местечко, как раз под здоровенной елю. Разгребла снег до земли под костер. Аккуратно положила рядом несколько кусков тонкого сухостойного дерева. Сделал настил для костерка. Сверху набросала лоскуты бересты в перемешку с отломанными от ствола ели сухими сучками. Длиной и толщиной половинку карандаша. Выше положил сучки потолще. Вера все еще корячила с лапником и пришлось ей помогать. Наконец нарезали достаточно, чтобы сесть. И с наслаждением сели, прислонившись спинами к стволу ели. Почистив от смолы лезвие Ирка вставила финку в ножны и ухмыльнулась. У нас в Карелии девушки раньше, когда до замужества дело доходило, носили на поясе пустые ножны от финки. Парень, желающий посваться к девушке, вставлял в ее пустые ножны свою финку. При следующей их встрече смотрел, если в ножнах у девушки его финка. Если финка была в ножнах, значит он мог засылать в дом девушки сватов. Если девушка вытаскивала финку из ножен, то это служило знаком, что она не хочет замуж за этого парня. «Это ж сколько финок можно было так на халяву добыть!» Сделал неожиданный вывод Вера. Ирка не нашла что ответить. Зашуршала в рюкзаке, достала несколько маленьких присоленых ржаных сухариков. Протянула Вере. Потом достала небольшую фляжку. пропласкала рот, сплюнула. Потом флягу напарнице. Не пей, только рот прополощи. И на еду не налегай. Почему? Тяжело будет идти. Спотеешь от выпитого, больше спотом уйдет, чем выпила. Проверено. До дома доберемся, там душу и отведем. Ирка запалила маленький бездымный костерок. Тепло отразилось от нависших веток, и от маленького костерка стало даже и жарко. «Переобуйся пока, пусть ноги отдохнут». «Ага, алло, в Рен костер получился». «Да ничего сложного, видела, как я делала?» «Видела». «Вот в следующий раз сама сделаешь, только запомни, береста горит всегда и везде. Только когда горит, сворачивается, как пружина. Вполне может костерок разбросать, а потому маленькими полосками ее и кладу. Ах, я бы сейчас за шоколадку душу отдала, так шоколад люблю». У вас в запасе есть? Ну, хоть немножко, а? Ирку ухмыльнулась. Поискать найдется. В виде премиальных по итогам конца квартала. При превышении дебита над кредитом премии не будет? Ужаснулась Вера. В точку, Вер. Пока сухарики кушай. И сама с грустью подумала, что дальше долго не увидит не то, что шоколада. И вот как раз Виктор жаловал. На складе был и плисочный шоколад, и какао-порошок. Только вот расходовать его пока не планировалось. А таких милых пустячков, как зефир, конфеты пустила мармелад, Ирка не была сладкоежкой, но любила попить чай с чем-нибудь вкусненьким. А вкусненькое и кончилось. И то, что на вылазку пришлось брать не шоколадку, как то в прошедшее навсегда время, а самодельные сухарики, было признаком, еще одним признаком беды. В караулке, где осталась наша тройка, достаточно тесно. Кроме того, тут еще публики хватает. Разговоры стихают, когда оттуда, куда ушла компания, доносится короткая пальба. Быстро стихшая, впрочем. Еще вроде кричат что-то, хотя не разобрать, что кричат. Мне кажется, что-то командно-строевое, вроде шаг и раз. Вошли, говорит Саша. Ему виднее, он тренировки своим глазами видел. А я как-то не удосужился. Павел Саныч говорит, что у них получилось смешанное построение с учетом противника. Передняя шеренга вся в железе. В наклон свои протазаны упирают в пол. И ногой придерживают в правой поднятой руке что-либо дробящего действия. И голову прикрывают. Вторая шеренга на высоте пояса алибарда держит, а третий на уровне лица. Ну и по команде сначала передвигаются на шаг первый, потом по очереди. Ну так что есть кому встретить, если кто кинется. Сзади они уязвимы, замечаю я сокрытую от всех остальную истину. Не, сзади у них рогатки и стрелки. Да еще саперы грозились двери блокировать палаты и кабинеты потом чистить будут. Позже. Сейчас коридоры и лестницы главное. Сидим ждем. Вот не понимаю я этих фанатов железа. Продолжает в полголоса Саша. «Что, совсем?» «Совсем? Ты бы посмотрел, с каким трепетом они то железо прибирали. Прям скупой рыцарь с золотом. Ну так символ власти, что железо, что золото. А женщины?» Хитро посматривает Саша. «Женщины после. И что сильнее?» «Ну, об этом споры были издавна». «Ага, знаю». И Саша цитирует наизусть зазубренное в школе. «Все мое, сказала Злата. Все мое, сказал Булат. Все куплю, сказала Злата. Все возьму, сказал Булат». Ну, в общих чертах так и есть, соглашаюсь я. Саша посмеивается. Там еще пародия продолжения была. Кто-то из толстых написал. Ну и что, спросила Злата. Ничего, сказал Булат. Так ступай, сказала Злата. И пойду, сказал Булат. И что, тебе никогда не хотелось в латах побегать, мечом помахать? Спрашиваю Саши. Не. Даже в компьютерных играх? Не, в играх мне магом нравилось. Сидящий рядом с нами мариман неодобрительно смотрит. Ладно, помолчим. Время ползет медленно и нудно. Вылезаю из караулки, где успели накурить до сизого воздуха, размять ноги. Неожиданно вижу бегущих к нам трусцой людей. Один точно из наших, легковооруженный. Третий шеренга. Рядом трое работяг. Одного из них двое других поддерживают с боков под локти. Ясно, первые потери пошли. Из караулки вываливается куча народу. Некоторые недовольно бухтят. Но судя по голосу надежды, ее рук дело. Освободил место для приема раненых. Выгнав курильщиков вон. На подбежавших не видно никаких следов крови. Это уже радует. Только непонятно, что с ним такое стряслось. Запускаем их караулку, вываливаемся следом. Латник пытается говорить, но это у него не выходит. Губы спухли, рот слегка открыт, слюна течет. Выражение лица странноватое. Что случилось? Щелюсь, вообще не сокрывается. Черт, опять в пору мутабора вспомнить. Но по губам, судя, получил парень нехилый удар в лицо. И что-то лицо у него лошадиное такое какое-то. И пахнет от него характерным запахом морга. Грубый одеколон поверх четко трупного запаха. Да, пожалуй, не пахнет, а воняет. Рот открой шире. Эмаху! Злится. Рот он, видите не может открыть. Ца, ца какая. И похоже это все либо на перелом челюсти, либо... Либо на вывих. Точно. Двухсторонний передний вывих нижней челюсти. На всякий случай проверяю пальпаторно. Да, точно, он самый. Что у него? Спрашивает Надежда. А передний вывих нижней челюсти, вот что у него. Доводил справлять? «Нет, обходилось как-то». «А я слыхал, что надо вот так вот в кость ударить, и она на место встанет», говорит работяга из сопровождающих. «Забудьте этот бред, так только связки порвать можно». «По Гиппократу вправлять будете?» «Нет, лучше как его. По Ходоровичу. Если пальцы класть на зубы, еще откусить может. Слыхал я про такое». «А вот если на внешнюю сторону, то безопасно. Что у второго?» «По-моему, на перелом ключица, похоже». «А шина у нас есть?» – спрашиваю немного не в попад потому как вспоминаю про вправление челюсти. Косынкой обойдем, сейчас я его иммобилизую, и пусть ведут его в больницу, тут рядом, отвечает Надежда. Сажаем пострадавшего на табуретку, так, чтобы спиной упирался в стенку затылком тоже. Натягиваю перчатки, лезу в полуоткрытый рот. Теперь большие пальцы на внешнюю сторону челюсти справа-слева. Остальным берем челюсть плотно и тянем на себя и вниз. Мышцы упруго сопротивляются, пациент мычит, но терпит. Так, тянем, тянем, сейчас мышцы устанут. Вот еще немного, ага. Пошли, пошли аккуратненько двигаем челюсть так, чтоб головки отростков вернулись на свое место в уютной суставной ложе. Челюсти отчетливо лязгают сомкнувшимися зубами. Да, как капкан щелкнул. Не зря меня в свое время пугали, что без пальцев остаться можно. О, здорово! радостно говорит оживший Латник и порывается вскочить с табурета. Куда собрался? осведомляюсь, я удерживаю за плечо. К ребятам, куда же? «Погоди, голубчик, мы еще должны тебе челюсть зафиксировать, не на 10 самое малое. продолжаю удерживать его за плечо, посматривая на Надежду, которая уже заканчивает фиксацию поврежденной левой руки косынкой. «А это-то нахрена? Все ж в порядке!» – топорщица латник. «Тебе только что свернули челюсть, суставные сумки пострадали, связки растянулись. Пара недель нужна, чтобы у тебя связки восстановились, и сустав вылечился. И трепаться тебе, парень, будет сложно с подвязанной челюстью, и есть придется только жидкое». Но иначе худо будет. Это как худо? Это очень просто. Будет привычный вывих, станет челюсть вот так клинить, призывке, чихи еде. Сам вправлять будешь или ко мне бегать. Ты что, серьезно? Абсолютно с ручательством. Надежда Николаевна, наложите, пожалуйста, пациенту прощевидную повязку для фиксации нижней челюсти. Помощница беспрекословно начинает бинтовать стриженную башку, ошеломленную перспективой две недели ходить с закрытым ртом. Но взгляд у помощницы, коим она на меня одарила, красноречив, словно она знает, что занятие по дисмургии, где как раз речь шла о прощевидных, я банально пропустил, а на отработке отделался чепчиком Гиппократа. И потом ни разу за всю практику делать не пришлось. «Что там произошло?» – спрашивает легко обматывающая бинтом голову пациента медсестричка. Аморф выкатился неожиданно. Я не успел дверь забить, а он оттуда махнул. Я только и полетел, как голубь закрылой, дверь у меня приложила. Морфы ребята с сетиметом стреножили. Да он, на мою счастье, на этих ментов полез, которые с этим, ну, топорники-то. Они его в штыки, но все равно не справились здоровенный сволочь. Ваш в упор стрелял, этот клоченогий который. А зомби много было? Очень. Они же на первом этаже кормились, почти всех сожрали. Только розовые кости в россыпь. Ну, с ними проще было, хоть и шустеры. Эти железки, да, мощные штуки. Когда нашего пациента зацепило? Латник пытался что-то говорить, но получалось очень неразборчиво. А жестикулировать руками ему не дают бинтующего Надя. А когда морф в них влетел, они ж как кегли в разные стороны. Только жестяной грохот пошел. Как когда я консервные банки в мусоропровод выкидываю. Латник явно злится. Арбатяга посмеивается. «Идти мне приходится, увозят на машине. Сидим ждем дальше. удивляйся на вас глядя», — говорит Саша. «Чем?» «Да вы все время такие спокойные». Ну, я воспитывался как положено медику. Всегда может быть хуже. И обязательно будет. Этим и объясняется наша такая отстраненность с братцем достаточно ровное настроение. Потому как истерика и паника с ужасом – лечение помеха. И надо изо всей силы этого не допускать. Бегать вокруг пациента вопя все ужасно – не выход. Это когда от пациента уйдешь, можно такое себе позволить. Но опять же, чтобы никто не видел. И что, бывает? Ну а что, мы не люди что ли? Думаю, когда встретился с мутобором, вид у меня был бледный. Тем временем выгнанные на улицу предпринимает попытку вернуться в караулку. Но наша медсестра непреклонно их не пускает. Потом, смилостившись, разрешает некурящим войти. А нам что? Возмущается нарушение недопущенной. А вам? Курите на улице. Сейчас пациент с повреждением лица был. Кашлять нельзя. А вы тут накурили. Все, валите отсюда, валите, валите. Странно, мужики слушаются и отходят. Мотоцикл перенес ночевку в кустах спокойно и завелся как зайчик с полтыка. Вера тихо сидела сзади, цепко держа Ирину за бока. Ирка же ухмыльнулась, благо напарница не видит. Сегодняшний выход получился ее дебютом. После того, как они отогрелись и немного отдохнули, Ирина забросала снегом костерок, объяснив свои действия тем, что не стоит огонь в лесу оставлять. Тем более, что у убежавшего может быть не оказаться при себе спичек, и тогда ему оставленные угольки будут колоссальным подарком. Уже и не так удивленной всеми этими открытиями, Вера только грустно сказала, «Ну, совсем каменный век, прям борьба за огонь, в детстве читала, когда болела». И после этого шла как вода опущенная. Доехали быстро, народишко уже копошился в деревне. Большая часть рабов решила, что новая власть не будет их убивать за всякие пустяки. И теперь вроде отстирывались и мылись. Во всяком случае, у двух бань с краю деревни было видно оживление, и дымище оттуда валил густой и духовитый. Виктор облегченно вздохнул. Увидел в дверях жену. Его лихорадило, глаза блестели. И теперь, когда напряжение спало, он как-то сразу обессилел. Как съездили. Один остался, удрал далеко. Второго успокоили, ты как? Знобит немного. Я посплю, давай через часик поговорим. Выдохся я что-то. Ага, давай. Может попить принести или поесть? Не, не надо. Тут уже милания заходила, морс сделал. Ты пока разобралась бы, что тут где. Может патроны у них еще есть. в глянь.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 Пошли заниматься таким скучным для мужчин и таким интересным для женщин делом, как инвентаризация. Награбленные фирмачи свалили кучами, толком даже не разобрав. Амазонки пошли по домам, где еще было разложено и прикинули, что самое ценное все же было в пенобетонном замке. Решили потому начать оттуда. Тем более, что всякие наборы инструментов, снятые кресла и прочее такого же порядка штуки с машин, они не очень-то представляли, как сортировать. Пусть Витя решит, когда отправится от ранения. Вот кое-какую одежонку посимпатичнее Вера и попрактичнее Ира они прибрали сразу. Да еще сгребли в пару картонных коробок всю еду, какая им попалась на глаза в домах покойных фермачей. Вообще-то бандитское логово не производило такого романтического впечатления, как обычно описывалось или показывалось в многочисленных сериалах про бандосов. Было мрачно уныло и никак не воодушевляло идти этой дорогой. У самка, как окрестила двухэтажный коттедж Вера, стояла бабка, та, которая мыла тут полы в день захвата власти.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 полиэтиленовый карусельский мешок с резиновыми сапогами самого последнего размера. Единственное, что было собрано, так это разномастные и разнокалиберные патроны, сваленные в деревянном ящике. Верка, на удивление, быстро разложил патроны по кучкам и гордо позвала Ирку. «Все, я закончила». «Ну ты, мать, даешь стране угля!» Только и вымолвила Ирка. «А что, все как надо, красненький и красненьким». «Желтенькие к желтеньким, а эти блестящие отдельно!» «А эти что ты так собрала? Эти вроде ж как железные, невзрачные которые!» Ирка крепко почесала в затылке. Старательная Вера разложила патронтику по цвету гильз. Самая большая кучка была такой же разнокалиберной, как и соседние, но красного цвета. Поменьше желтые, рядом почти столько же в картонных латунных гильзах. Совсем отдельно лежали мелкашки, патроны кака и несколько, видимо, винтовочных, которые новоявленная золушка сгребла кучкой, Сиротливо лежало два патрона в гильзах из молочно-белого пластика. «Ну как, хорошо справилась?» С плохо скрытой гордостью спросила Вера. Вид у нее был такой, что Ирини сразу вспомнила свою домашнюю кошку. Очень старательную и добычливую охотницу, но не слишком сильным умом. И потому, видимо, старавшуюся представить задавленных мышь и крыс в лучшем виде. От притаскивания трубцев в кровать хозяйки кошатину все же отучили. Но и только. Потому мышины дохлятин оказывал в самых неожиданных местах. Ирка вздохнула. «Вот, гляди, это ружье, и это ружье. Я гляжу, ты меня за дуру держишь!» Ирка еще глубже вздохнула. Потом показала напарнице дульный срез даровучего автомата 12 калибра. «Смотри дальше, в ствол этого ружья палец свободно влезает!» Вера подозрительно глянула на черную дырку дула, на свои пальцы. «Ну, а сюда?» Ирка показала теперь странновато потрепанное ружье, которое сама видела впервые с затвором, как у винтовки, но явно гладкоствольное. «Сюда нет. Ну вот, это и есть различие по калибрам, они отличаются, они по цвету, гильз». «А калибр, это диаметр дырки в стволе, да?» «Я помню». «Ага, мой кольт 45-го калибра наделает тебе дырок». Ирка на минутку задумалась, трудом представляя себя в роли инструктора на полигоне. Потом подбирая слова начала. «Калибр, это, проще говоря, сколько пуль такой величины из фунта свинца можно отлить? Вот этот здоровенный 12-го калибра, а этот...» Тут Ирка задумалась, больно дырка была малой. Это тридцатый калибр. И при чем тут пули? Вер, при том, что надо разобрать по-другому. Вера определенно надулась. Ладно, не парься, давай со жратвой разбираться. Я бы, кстати, попарилась бы в бане. Коллеги-то явно мытье затели. Что, кстати, с ними делать будем? А что с ними делать? Удивил Сырка. Так решать же надо же. Раньше их руководители корпорации в кулаке держали. А теперь что? Это, кстати, их вещи могут быть. «Ты наденешь, а потом претензии начнутся. День-два публика еще повыжидает. А потом все, что угодно может получиться. Да и как ни крути, там еще два мужика есть. Один алкаш, другой трус. Ну знаешь, трусами и покойнички фирмачи были. А как почувствовали, что могут оттянуться по полной? Живо оскотинились до да беспредела». В дверь постучали знакомые стуки. Мелания явилась. Из порога озадачила. «Со свинками-то что делать? Бабы к вам побаиваются обращаться. Так меня спросили». Ирка озадаченно посмотрела на Веру. «Что скажешь? Надо составить план. Узнаю бухгалтерский подход. Ну, еще можно их всех перестрелять, чтоб голову не морочит. Свиней или людей? Да всех!» Безмятежно ответила голубоглазая скромница Вера И прыснула, увидев, как с физиономию Милани и Ирки. «Знаешь, девонька, ты так не шути!» Перевела дух немного побледневшая бабка. «Да уж тут шуточки-то больно на правду похожи!» Заметила Ирка. «А тогда придется все же составить план!» что делать в первую очередь, во вторую и так далее. И с публикой надо решать тоже, никуда не денешься, жить-то вместе придется, вам сейчас и не уехать, и машина поломна, и хозяин ранен». Мелания поддакнула, напомнила, что вторая машина тоже не вполне в порядке. Ирка опять задумалась, причем именно на эту тему, что слишком много раз ей приходилось за последнее время задумываться.